Однако последние представления через 20 лет оказались почти провальными, потому что Нуреев был уже на исходе сил, но никак не мог остановиться. Нуреев танцевал песни со многими партнерами, значительно менее известными, чем он сам, но никогда не подавлял их своим присутствием. Хореография, выстроенная на безоговорочном паритете между двумя танцовщиками, этого просто не позволяла. И Рудольф это прекрасно понимал. Пауло Бортолуце сменил Жан Гезерикс, Гезерикса Патрик карман Армана Жош Дон. Но самый запоминающийся дуэт, пожалуй, получился с Шарлем Жюдом, звездой парижской оперы. Он был последним партнером Нуреева в этом спектакле. Наполовину вьетнамец... Жют имел такие же раскосые глаза и такие же высокие скулы, как у Нуреева, но дело было не только во внешнем сходстве. Их объединяла одинаковая кошачья грация в танце. На сцене они создавали эффект близнецов, а в психологическом плане наводили на мысль о раздвоении личности. По мнению Витории Отто Ленге, Шарль Жюд воплощал прекрасное лицо последнего любовника — каким может быть только смерть. В тот же мартовский вечер 1971 года Нуреев представил вариацию из «Весны священной», также в постановке Бежара, но критикам вариации не понравилось. В короткий промежуток времени Нуреев перешел от лучшего к худшему, отметил Андрей Филипп Арсен, главный редактор танцевальных сезонов. «С открытым ртом», вылезшими из орбит глазами, он был похож на Ивана Мажухина, исполняющего «Смерть Петра Великого» в немом фильме. Несомненно, танец был замечателен, но мимика, преувеличенная в сто раз, делала Рудольфа совершенно невыносимым, тем более что его спорное исполнение не сочеталось с величием балета Стравинского. Мсье Арсен был не одинок в своем неприятии Нуреева в весне, Возможно, учитывая это, танцовщик и отошел в сторону. «У нас было много совместных проектов», — вспоминал Бежар, «но у Рудольфа никогда не было времени, чтобы репетировать». «No time», — говорил он мне. «Ему надо было все делать быстро, очень быстро, и все попробовать. В этом он был как нимфоман». Это мне сказал сам Бежар. Следует уточнить, что в 1975 году Нуреев танцевал сонату для троих Бежара с труппой «Скоттиш-белли». Между Бежаром и Нуреевым отношения сложились беспорядочные и носили печать творческой зависти. Как отмечала одна из их общих знакомых, Рудольф завидовал таланту хореографа, а Морис завидовал таланту танцовщика. Париж был местом соперничества между ними. В 70-х годах Бижар и Нуреев оба были знаменосцами популярного танца, и только они могли заполнять до отказа залы. В 80-х Бижар был не в восторге от того, что Нуреев возглавил балет Парижской оперы. Он сам короткое время был художественным руководителем труппы и имел определенные идеи по поводу того, какой должна быть первая хореографическая сцена франции гроза разразилась на публике в 1986 году когда бижар решил самостоятельно возвести в ранг звезд двух солистов из своей постановки «Арепо», -э в то время как это была прерогатива нуреева нуреев пораженный самоуправством со стороны бижара сделал все чтобы дирекция грант опера официально выразила свой протест На следующий день в прямом эфире канала ТФ-1 Бежар потребовал головы Нуреева, а несколько дней спустя опубликовал в Фигаро злобное открытое письмо, подписанное также и Роланом Пети. Бежар и Нуреев так и не помирились. И все же, несмотря на открытую войну, Бежар никогда не запрещал Нурееву танцевать свои песни. 23 октября 1990 года еще никто не знал, что... Париж видит его танец в последний раз именно в этом балете. Его тело уже не подчинялось ему, как прежде, однако символика была как на ладони. Подмастерье Нуреев передавал факел другому, Патрику Дюпону, своему вчерашнему сопернику и своему преемнику, возглавившему балет Гранд-Опера. С хореографом Гленном Тэтли у Нуреева сложились более спокойные отношения. Глен Тэтли, 1926-2007, уроженец Огайо, учился в медицине, в танце дебютировал в возрасте 20 лет. Марта Грэхэм, оценив его талант, взяла его в свою труппу. Танцевал также в американском театре балета. Приехав в Европу, руководил вместе с Хансом Ван Мананом нидерландским театром танца. 1962-1970, затем балетом Штутгарта 1974-1976, а позже уже за океаном национальным балетом Канады 1987-1989. Создал хореографию для сорока с лишним балетов. Этот Европеизированный американец сразу же разглядел современного танцовщика, таящегося в Рудольфе. Его манера танцевать классику, доводя все до крайности, с огромным физическим риском и потрясающей свободой, была в конечном счете очень современным видением танца, считал Тэтли. Рудольф со своей стороны чувствовал себя комфортно в стиле, пропагандируемым американцам В 1983 году он говорил «Я пробовался во всем». Но именно Тетли дал мне больше всего. Его пластика мне подходила более всего. И действительно, Тетли не мог не заинтересовать Нуреева, начавший танцевать очень поздно. Тетли был открыт для современного танца, но при этом он много работал и на ниве классического балета. Он был стопроцентным американцем, но обожал Европу, особенно Италию, где купил себе странную средневековую башню. Но главное, у Глена был балет, который восхищал Рудольфа — «Лунный пьеро», созданный в 1962 году на певучей мелодии Арнольда Щенберга. Сюжет по мотивам стихотворения Альбер Жиро прост. «Пьеро одинок в своем мире». Он живет в шаткой башне из стальных трубок. Вдруг появляются Бригелла и Коломбина. Жестокая пара, унижающая бедную куклу. Пьеро получает пощечину за то, что хотел произвести впечатление на Коломбину. Поднимаясь на свою башню, Пьеро смотрит на землю именно так, в гипотетическом смысле, и видит, что ничего хорошего на ней не происходит. Осознав это, он умирает. «По мнению Тетли, Нуреев не имел ничего общего с опустошенным Пьеро. Я даже находил, что у него нет ни физических, ни психологических качеств для этой роли», — вспоминал он. «Пьеро витал в небесах, а Рудольф крепко стоял на земле, как все говорили». Нуреев увидел этот балет в 1965 году в исполнении самого Тетли, Зачарованный, он умолял хореографа отдать роль ему. Как и с Полом Тейлором, Нурееву пришлось долго ждать — целых одиннадцать лет. Прежде чем ввести Рудольфа в свое культовое произведение, Тетли попробовал его в других своих балетах Фигер на музыку Штокхаузена, «Лабиринтах» и «Тристане». Балет «Филд Фигер» по просьбе Нуреева был включен в программу американского турне королевского балета в 1972 году. Фрагменты из него включены в документальный фильм «Пьера Журдана» «I'm a dancer» английская версия. Тристан, поставленный для парижской оперы, потерпел обидный провал, но послужил окончательным доводом для хореографа. Во время работы Рудольф оставался очень собранным и очень открытым. Он поистине имел инстинкт к современному движению. Тогда он мне говорил, что готов для Пьеро, и он был прав. Лунный Пьеро был вызовом для Нуреева, достаточно зрелого в своих поисках, способного отказаться от виртуозности ради других целей. Прежде всего, публика восторгалась драматическим талантом танцовщика. Его пьеро переживал настоящие человеческие чувства, и многие в зале задумывались о своей собственной жизни, что редко бывает на балетных представлениях. В декабре 1976 года Нуреев исполняет «Лунного пьеро» в Копенгагене с королевским балетом Дании и сразу же включает его в программу «Нуреев и друзья». Париж увидел постановку весной 1977 года и также был восхищен. Но Реев удивительно правдоподобный пьеро, у которого разрывы на душе и на сердце видны сквозь разломы тела. Его жесты утопающего, остающиеся без ответа, несут патетику, подвластную только большому артисту, написал в танцевальных сезонах Жан-Клод Дзиенин. Думаю, читателю будет интересен следующий факт. тэтли сохранивший очень неприятные впечатления, связанные с провалом Тристана, отказал Нурееву в том, чтобы ввести лунного Пьеро в репертуар парижской оперы в 1983 году. Кроме того, хореограф считал, что физические возможности Нуреева больше не позволяют ему самому исполнять роль Пьеро. Нуреев предложил ввести на роль Патрика Дюпона, Но Тетли отказался. «Я охотник за хореографами», — изящно выразился Нуреев. И это было правдой. Словно ревностный коллекционер бабочек, он неутомимо залавливал в свои сети самых известных создателей балетов. «Я не востребован», — вместе с тем жаловался он, — «потому что я чужак». Хореографы хотят выпускать своих собственных танцовщиков, а я аутсайдер и всегда буду аутсайдером. Но продолжение звучит куда более оптимистично. Я хочу выманить все у того, кто может мне дать хоть что-то. Я знаю, как и на кого напасть. Марта Грэхэм говорила в таком случае, «Я воровка и краду всегда самое лучшее». Я испытываю то же самое. Мне надо все украсть. Мне надо все станцевать. Просматривая многочисленные видеозаписи, расспрашивая коллег, Нуреев прекрасно знал, кто что делает и с каким балетом в тот или иной момент его карьеры. Он бы попал в струю. Его охотничьи трофеи были не бедные, и... И это тем более примечательно, что ему приходилось буквально упрашивать хореографов ввести его в ту или иную постановку. В этом нет никакого парадокса, но её боялись. Непредсказуемый и своенравный, он мог в любой момент изменить хореографию и поглотить авторский замысел в своих интересах. Вот пример. В июле 1983 года на сцене Метрополитен-оперы В Нью-Йорке, танцуя собор парижской богоматери Ролана Петти с национальным балетом Марселя и Натальей Макаровой, он вдруг исполнил несколько больших прыжков и оборотов в воздухе, двигаясь по кругу вдоль края сцены, как в спящей красавице. Петти было чего упасть в обморок. Квазимода — На глазах публики превратился в волшебного принца, вместо того, чтобы оставаться уродливым горбуном, которому полагалось танцевать прихрамывая с опущенной груди головой. То, что проделал Нуреев, было искажением смысла. «Вместо того, чтобы попытаться выучить балет на репетициях, — вспоминал роланд пяти Рудольф не снимал своих сандалий «Шоль» на толстой каучуковой подошве» и думал о чем-то другом. Он меня очень разочаровывал, и я даже спрашивал себя, не является ли это выражением тотального презрения, которое я столько раз наблюдал по отношению к его многочисленным партнерам по работе. После собора Нуреев и Пети встретились на шикарном ужине, данном в их честь. Оба были в бешенстве, и ссора не замедлила разразиться. Нуреев... Извергая пламя из очей, дым из ноздрей и растягивая рот, пожабье сказал по-английски «Я узнал, мистер Петит», что я вам не понравился в вашем дерьмовом балете. «Так вот, знаете мистер Петит, что мне плевать на ваш балет» и на всю вашу дерьмовую французскую хореографию, а также на все, что может быть произведено вами и вашим французским стилем». Петти был готов взорваться, оба уже сцепились, но «Хищников» разняла Зизи Жан-Мер. Когда Нуреев возглавил балет Парижской оперы, Петти приказал немедленно изъять из репертуара все свои постановки — Холодная война длилась три года. «Я ездил по миру, чтобы посмотреть, как танцуют и что танцуют. И мне нравятся американцы. У них есть свобода творчества. На них не давит европейское прошлое», — заметил Нуреев еще в 1974 году, утверждавший, что американский моден dance не менее важен в истории искусства, чем грамматика Петипа. Трансатлантическим проводником для Нуреева стал глен тэтли но он был не единственным. Настало время вспомнить Пола Тейлора, так поразившего Рудольфа на фестивале в Сполетте. Путь Нуреева к этому выдающемуся, полному юмора хореографу, был долгим и трудным. Танцевать «Ореол» — Ему пришлось только через восемь лет, в 1972 году. Ожидание было для него мучительным. Напомню, что Тейлор не рискнул ввести Нуреева в свою постановку, но Нуреев был в таком восторге от Ореола, что во время спектакля танцовщики могли видеть, как он, за кулисами, глядя на них, пытается повторить движение. Он признавался впоследствии, ошибившись на два года. «Я должен был вкалывать 10 лет, прежде чем начать работать с полом. Я должен был доказать ему свою добрую волю, свое хорошее намерение, удостоверить его, что я вполне серьезен, что я не хочу быть только звездой». Нуреев с трудом воспринимал то, что в относительно небольшом мире современного танца Его расценивали как незаконно вторгшегося чужака. «Мне приклеили такой ярлык, что многие ждали моего провала», — говорил он в 1970 году после своего появления в «Канатах времени». «Однако я выдержал. И я не предал танец. Я серьезный человек. Что еще мне надо всем доказать? Может, вам надо укусить меня, чтобы узнать...» поддельный ли я или сделан из золота? Через два года после этих заявлений Нуреев наконец-то начал работать с Тейлором. И даже более того, он был включен в труппу Пол Тейлор dance Кампани. Правда, за два года до этого он танцевал короткий фрагмент из «Большой Берты Тейлора» для американского телевизионного шоу «Берт Бахар Спешл на канале CBS. Дебют состоялся в Мехико, но публика встретила Нуреева прохладно. Он исполнял роль медведя в пародийном балете «Книга-чудовищ» Book of Beasts. Book of Beasts – Эта цепочка комических пародий, кончающаяся, в частности, пародия на классического танцовщика, в которой Нуреев доказал способность смеяться над самим собой. Актеры танцевали босиком, и ночью Пола Тейлора разбудил местный продюсер, умолявший его показать балет на пуантах. Раздраженный хореограф вынужден был сказать ему, что у него нет в запасе пуантов. Я слышала, что Тейлор не был убежден в правильности выбора. «Я никогда не приветствовал идею приглашать других артистов в мою компанию», — якобы говорил он. Однако спустя год ему пришлось изменить свое мнение. В 1973 году он приехал со своей труппой на неделю в Лондон, и два представления без Нуреева прошли в полупустом зале. Пять других вечеров, когда Рудольф танцевал. Вместительный зал «Сэдлерс Уэллс» был набит битком. В следующем году Тейлора убедили показать Нуреева в Нью-Йорке. Пол колебался. Но ввиду финансовой выгоды, которую Нуреев мог бы принести компании, я сделал ему это предложение, и он согласился. Потеряв голову от радости, что его приглашают танцевать «Ореол» на родине современного танца, Нуреев совершил невозможное. В воскресенье он вылетел на «Конкорде» в Америку, на следующий день дал два спектакля и в тот же вечер отправился обратно в Париж, где через десять часов вышел на сцену гранд-опера. Тейлор мог быть доволен. За один день Рудольф значительно пополнил счета его компаний. Кстати говоря, Нуреев был самым дорогим танцовщиком в мире, и продюсеры знали это. Он мог поправить финансовые дела любой труппы и превратить скромные, терпящие убытки турне в запоминающиеся события, но очевидно и то, что он мог выступить и бесплатно, если балет его действительно интересовал. Тейлор дал возможность Нурееву танцевать «Орел» до конца его жизни, однако он никогда не был по-настоящему уверен в том, что Нуреев подходит для его балета. В этих живых сюитах на музыку Гэндаля Нуреев должен был танцевать босиком, чередуя медленные фазы с очень быстрыми, а также совершать прыжки без всякой подготовки. Он с трудом воспринимал эту новую для него технику, хотя публика не видела крови и пота, только огонь. Манера, с которой Руди погружался в работу, его кураж в преодолении трудностей, его пылкость и магнетизм были очевидно замечал Тейлор. И тем не менее, вероятно, потому что классические балеты современный танец зиждется на различных подходах, мне не удалось по-настоящему научить его танцевать в той манере, которая устроила бы нас обоих. Я думаю, если бы он мог взять годичный отпуск и не давать спектакли, а только учиться современной технике, он бы достиг большего. Но поскольку публика никогда не жаловалась, для чего бы ему делать это? Тейлор давал Нурееву танцевать, но специально для него он не создал ни одного балета. Но современной технике Нуреев мог бы и у Хосе Лимона, одного из крупнейших представителей американского танца «Модерн», Но тот умирает в декабре 1972 года, буквально через несколько недель после начала совместной работы с Рудольфом. Хосе Лимон. 1908-1972. Американец мексиканского происхождения. Начал танцевать в возрасте 20 лет. Обучался как классическому, так и современному танцу. Свою собственную танцевальную компанию – Основал в 1946 году Павана Мавра на музыку Генри Пёрселла, единственный балет Лимона, который танцевал Нуреев, знавший все четыре роли наизусть. Хосе Лимон обладал сокровищем, в котором Нуреев сразу разглядел отличный козырь для своих вечеров «Нуреев и друзья». Речь идет о балете Павана Мавра, навеянной трагедии Шекспира от Элла это лучшее произведение хореографа, созданное в 1949 году. В шекспировские времена пованы открывались балы в королевских дворцах. Это медленное, величавое шествие, очень близкое к классическим балетам. В интерпретации Лимона пована завораживает, гипнотизирует, уводит в мир страстей и боли героев. нуреев мавр, с недаемой ревностью, был неподражаем. Ему почти нечего танцевать, но он и так все смог выразить с помощью драматического таланта. Думаю, я не буду оригинальна, если скажу, что Павана Мавра, Хосе Лимона, балет на стыке классического и современного искусства. С Мюрреем Луисом, другим американским хореографом, Нуреев принялся за более легкие, воздушные, комические и по-настоящему современные роли. В 1975, в том самом году, когда началась его авантюра с Мартой Грэхем, Нуреев исполняет с труппой «Скотиш белый балет Мюрре Луиса «Момент», поставленный на музыку Равеля. Первые спектакли прошли с аншлагом, но затем случилось неожиданное. В 1977 году в Париже Нуреев танцевал «Жизель», А после длинного антракта — момент, и вдруг зрители начали уходить целыми рядами. Такой Нуреев их не интересовал. Или, скорее, они не сумели увидеть его, писала позже Марсель Мишель, критикесса из Монде. Между тем Нуреев продолжал упорствовать, тяготея к новому. Он часто говорил, «Для меня публика не является главенствующим фактором». Начиная с 1978 года выступления с труппой Мюре Луиса стали постоянными. Специально для него были поставлены два балета — «Виваче» на музыку Баха, любимого композитора Нуреева, и «Брайтонская Венера» на музыку Коула Портера. В первом не было ни пируэтов, ни манежа, Проход в танце по краю сцены отмечалось в газете «Монт». Нуреев медленно разворачивался с растяжением на разрыв равновесия, что странным образом создавало впечатление одиночества и печали, словно это была большая птица, пойманная в ловушку света. Во втором он появлялся на сцене в плавках, парусиновой шляпе и черных очках, настраивая публику на легкий лад комический талант Рудольфа был также несомненен. По-настоящему поняла Нуреева несравненная Марта Грэхэм, родоначальница американского современного танца. Марта Грэхэм, 1894-1991. Родилась в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Учиться искусству танца начала в 22 года, поступив в школу, Дэнни Шоун в Лос-Анджелесе. В 1930 году основала в Нью-Йорке репертуарный танцевальный театр. Позже открыла центр современного танца Марты Грэхэм, который стал ее творческой лабораторией. Влияние Марты Грэхэм на современный танец огромно. Она создала хореографию для 181 балета. Среди танцовщиков ее труппы были и будущие хореографы, в частности, Пол Тейлор. И это при том, что Грехем всегда восставала против классического балета и создала мало мужских ролей. Не стоит, однако, забывать, что Нурееву всегда удавалось налаживать отношения с сильными женщинами и что Грехем не любила танцовщиков, поддакивающих хореографу. «Мне совершенно не хочется, чтобы артисты моей компании были похожи на меня», писала она в своих мемуарах. У меня нет никакого желания видеть повсюду стереотипную меня. Что за отвратительная идея. Надо, чтобы танцовщики, сохраняя вслед моей работы, чувствовали себя свободными, быть той личностью, которой они являются. В заключение она добавила, «Именно это я всегда ощущала с Барышниковым, Нуреевым и Фонтейн». Марта Грэхем Автобиографические воспоминания, полные самоиронии. 2003 год. В Нурееве Марта нашла свое мужское альтер-эго. Он был также поглощен танцем и обладал искренностью, перекликающейся с ее знаменитым девизом «Движение никогда не обманет». В 1969 году Марта оставила сцену, ей было уже 75 лет. Это настолько удручило ее, что она начала пить и впала в тяжелую депрессию, которая привела ее к коме.